Глава третья. Лика. После встречи с Шереметом руки подрагивали, но я старательно делала вид, что все в порядке, и совсем не напугана. «Ну что, пошли селиться!» Не прошло и пятнадцати минут после «милой» беседы у местного босса, как его помощник снова явился по моей душу. Я до последнего надеялась, что все эти разговоры про жизнь здесь всего лишь попытка запугать меня. Решили взрослые дядечки взять на понт девочку. Классика жанра. Однако, судя по решительному взгляду мордоворота, их начальство шутить не умело совсем. А может, не надо? Вместо того, чтобы подняться, я изо всех сил постаралась врасти в мягкий диванчик возле рабочего места секретарши. Приказы босса не обсуждаются. Пошли, у Варва. Особо не церемонясь, Сева, как называл его Шеремет, взял меня за руку и сдернул с теплого насиженного места. Но жить в автоцентре — это же идиотизм. Как я не пыталась представить свое существование здесь, фантазия буксовала. Идиотизмом было писать статью про нас. Теперь придется расхлебывать, что заварила. И что меня ждет? Несмотря на страх, стало смешно. «Как бомжу, спальник под машиной расстелите или устроите по-богатому в салоне самой большой тачки?» Сева глянул на меня, как на лишенную, но отвечать не стал. Вместо этого он еще крепче сжал мою руку и повел в конец длинного коридора офисного крыла. «Нет, ну правда. Когда мы притормозили у одной из дверей, я продолжила. И вас даже не будет смущать наличие чужого человека рядом?» Без всякого пояснения Сева взял из моих рук карту ключа и провел по замку. «Если Дмитрия Владимировича ничто не смущает, то и никого другого не смутит». Выдал, наконец, мой цербер. «А пока устраивайтесь. За вещами скатаемся вечером. Сейчас и так забот по горло». С этими словами он столкнул меня внутрь помещения и, оглядевшись, вошел следом. «Не пять звезд, но жить можно», — обвел взглядом кабинет, который больше напоминал комнату в отеле. «Ванная справа, белье в шкафу». ж как!» Я глядела, выделенные апартаменты. Чего-чего о наличии такой комнаты в автоцентре я и представить не могла. Моя квартира была в два раза меньше, а на широкой кровати, таких как я, уместилась бы пятеро. «Может, мне еще пароль от Wi-Fi подскажете?» Я состроила глаза, как у кота в Шреке. но какое там?» «Пароль пока давать не буду», — холодно отрапортовал Сева, но слово «пока» приятно удивило. «Поесть можно в кафе, своим бесплатно. И главное, постарайся не мешаться под ногами. Босс добрый, но я не такой». И что меня ждало, будь вы боссом?» Со стороны мои вопросы, вероятно, смотрелись верхом безрассудства. Про борзость? Шеремет попал в точку, но сейчас мне архиважно было выяснить длину поводка, на которой оказалась посажена. Чтобы не получить с ненароком лопатой по темечку, кое-какие вещи стоило узнавать заранее. Сев на мое счастье купился. «Я бы подал на тебя в суд», — без тени улыбки сообщил он, а потом потребовал материальную компенсацию и обобрал как липку. То есть, ноги в бетон и купаться больше не в тренде. Волнение постепенно начало спадать. Меня мама в детстве учила не обижать девочек, особенно маленьких. С этими словами Сева вложил мне в руку пластиковый ключ-карту и направился к выходу. Игра в плохого и хорошего полицейского в исполнении одного человека была отыграна как по нотам. Меня прокатили на карусели эмоций от паники до спокойствия и снова к тревоге. Спрашивается, в каком элитном питомнике Шеремет раздобыл себе такого Цербера? Уже в дверном проеме Сева оглянулся. «Ну, так что решила? Останешься или сбежишь, как только я уйду?» Спросил, будто между прочим. Он точно не был дураком, и мои намерения просчитал четко. «Я...» Ответ «ухожу» так и рвался с губ, но, задумавшись на секунду, я четко ответила. «Нет, остаюсь». Сумасшедшее решение. Другая на моем месте бежала бы отсюда так, что только пятки сверкали. Разве можно в здравом уме позволить задерживать себя? Только чертов характер и гены, дедушкины, прокурорские, уделали беднягу разум, как Майк Тайсон, боксера-новичка. Если Шеремету было мало статьи о загрязнении реки, будет еще одна. Однако на этот раз жестче и весомее о похищении людей. И тогда посмотрим, за кем останется последнее слово. Я так и знал. Впервые на лице Мордоворота заиграла улыбка. тогда будь готова удивляться и извиняться. С удовольствием на это полюбуюсь». В ответ так и хотелось сказать, что он скорее полюбуется на новый пикет под воротами автоцентра, но дверь закрылась, и мои смелые мысли остались неозвученными. Беглый осмотр жилья, которое мне досталось, впечатлил и удивил одновременно. Второе, после кровати, что бросилось в глаза, был огромный телевизор. Стоило только его включить, как на экране вспыхнуло «нет, не кабельное ТВ, а шестнадцать картинок с видеокамер, развешанных по автоцентру». Автомойка, станция технического обслуживания, два склада, автосалоны, кафе. Наверное, не было помещений, которые бы не просматривались с камер. Третьей необычной находкой стал шкаф. Рассмотреть его удалось не сразу. Как стенка в кабинете главного, он был встроенным и из-за отсутствия ручек казался сплошной стеной. «Минимализм и тотальный контроль», — заключила я вслух. Для кого обустраивалась эта комната и кто здесь обитал, было ясно как день. Похоже, Шеремет относился к числу конченых трудоголиков, которые готовы были жить на работе. А еще, судя по ширине кровати, жить насыщенно и не в одиночестве. Последняя мысль заставила меня брезгливо слезть с страходрома и переместить свою пятую точку на диванчик у окна. Пусть это был плен, и альтернатив никто не предлагал, но я не была готова спать в мужской кровати. Кому-то такой принцип показался бы глупостью, но для меня мужские кровати были табу. Все равно, что спать вместе. Даже Стас, мой первый и единственный парень, не удостаивался такой чести. Четвертым, что удивило в этом кабинете, оказалась ванная. Если бы до этого я не догадалась, кто здесь жил, то ванная комната развеяла бы последние сомнения. Просторная душевая кабина, полный комплект мужских мыльно-рыльных принадлежностей на полочке и пельмо в глазу, никак не сочетающаяся с остальной роскошью, обычная пластиковая корзина для белья. У меня не было никакого желания интересоваться ее содержимым, но словно это считалось одним из условий прохождения уровня, руки сами подняли крышку. Сверху на ворохе одежды лежала белая рубашка. Вроде бы ничего особенного. Просто одежда. Всего лишь кто-то забыл отправить в прачечную. Но от донесшегося знакомого аромата мускатного ореха, кофе и бадьяна стало не по себе. Слишком свежий запах. Слишком яркий. Шеремет, похоже, не просто иногда отдыхал в этом кабинете. Он здесь жил. И какого лешего обладателю здоровенной квартиры в центре, как какому-нибудь бомжу, ютиться в офисной однушке? Вопрос никак не сочетался с моими планами по написанию нового разоблачительного поста. Однако до вечера, разглядывая в окно, въезжающее на стоянку автомобиля, наблюдая в мониторе за работой персонала, я раз от раза прокручивала его в голове.